Глава 4. Ехали медведи. На задних рядах балкона было жарко и душно. Сверху цирковая арена казалась крошечной, немногим больше тарелки. Без бинокля ничего и не разглядишь. Зато здесь было тихо, на дворе отдая ни одного зрителя. Если, конечно, не считать растрепанного молодого человека, который устроился прямо под софитами. Звали его... Вим Эвекнер. Прожектора жарили так, что на шее выступили крупные капли пота. Место не самое удобное, но обладало одним несравнимым преимуществом: Вима было не видно. Если кто и смотрел в его сторону, то тут же отворачивался от бьющего в глаза света. Вим сидел, развалясь, поставив ноги на спинку кресла нижнего ряда, курил, причя сигарету в руке. В другой руке он вертел блестящую бывшую гармонику. На манеже клоун в огромных башмаках скакал вокруг бытафорского рояля, забавной репризы, но без изысков. Публика послушно хохотала, когда из-под клавиш брызгали струйки воды или из инструмента выпрыгивали сердитые кошки. Вимс несходительно улыбался. Представлений он видел раз пять. Клоунские шутки набили оскомину. Тем не менее цирк он любил. Было в нём что-то волшебное, прячущееся за маской дешёвого фарса и дурного вкуса. Загрохотали тарелки, и фальшивый рояль развалился на части. Расправитель манежа выскочил на арену и прогнал бедолаго клоуна. Оркестр заиграл бравурный марш, заглушая аплодисменты. Униформисты быстро очистили сцену и вынесли реквизит для следующего номера. яркие тумбы, стальные лесенки и бруси. Вим заметил высокого человека, поднимающегося по ступенькам в его сторону. В руках тот держал картонное ведро с попкорном и огромный стакан лимонада. Откинувшись в кресле, Вим сыграл на гармонике первые такты Yesterday. Всё равно за грохотом оркестра не услышишь, однако человек услышал, остановился и посмотрел прямо на Вима. Усталое худое лицо, борода и тёмные очки. Вим приветственно взмахнул гармошкой. Добрый вечер, профессор. Человек несколько раздражённо махнул в ответ и продолжил подниматься. Вскоре он уже шёл между рядами, на ходу рассыпая воздушную кукурузу. Дружите, из-за вас я четверть часа простоял в очереди со всякой мелюзгой. Чувствуй себя глупо. Вим затушил окурок и забрал сладости. Будьте проще. Цирк то самое место, чтобы почувствовать себя ребёнком. И, кстати, здесь запрещено курить, заметил профессор, устраиваясь на соседнем кресле. Прямо за вашей спиной висит табличка. Ага, согласился Вим. Ненавижу запрещающие таблички. Профессор хмыкнул. поёрзал на жёстком сиденье, устраиваясь поудобнее. Он бы предпочел, чтобы они встретились в более комфортном месте, но выбирать не приходилось, потому вас и прозвали «Сну с нусмумриком. В том числе кивнул вим. Оркестр на мгновение стих. Па-па-па, папа, медведики! Звонкий крик прозвучал в полной тишине за секунду до того, как грянули трубы. Профессор присмотрелся к ложе. «Мам, да же!» — протянул он. «Гумилев с дочкой. Умеете вы выбирать время и место?» «Важная персона?» Профессор обдумал ответ. «Очень. Он и сам не догадывается, насколько». Тем временем на манеже и впрямь появились медведи. Разряженные в цветастые рубахи, они выехали на самокатах и сделали круг вдоль бруссера. Следом раскланивая из республики вышел дрессировщик. Его встретили громом аплодисментов. Ехали медведи на велосипеде. Задумчиво сказал профессор: "Это потом будет", отозвался Вим. И ещё на мотоцикле. Умные звери эти медведи. Вwidetilde все звери выглядят умными. Куда у меня и людей? Один из умных зверей забрался на тумбу и ловил цветные кольца, которые бросал дрессировщик. Вим повертел соломинку в стакане лимонада. Не могу понять, как они заставляют животных продирать такие трюки ради кусочка сахара. Есть один интересный предмет, сказал профессор. Медведь. Он позволяет управлять животными. Любого зверя можно заставить сделать что угодно. За меня не сталкивался, но наслышан. А Маугли справлялся без всяких предметов, фыркнул Вим. Профессор растерялся. В смысле, Маугли вымышленный персонаж. Ага. Геракл тоже вымышленный персонаж, сказал Вим. И при этом зануда страшный. Вы встречались с Гераклом? Ага. Я застрял в Греции, а надо было добраться до озера Итица. Сам Эднайти, там есть очень удобная лимза. А парни как раз собрались в Колхиду. Вот я и подумал, почему бы не присоединиться. Профессор окинул своего собеседника взглядом. Он серьёзно? Геракл, плавание в Колхиду? Вот так мимоходом проговорился о том, что принимал участие в путешествии аргонавтов. Звучало нелепо, но профессор давно знал сну с нусмумрика и допускал, что тот говорит правду. А у Геракла был предмет, спросил профессор. Ну да, бык. Забавная, кстати, штука. Э, вы знали, что Геракл и Минотавр это один человек? То есть всё из-за свойств предмета, пояснил Вим. Бык даёт владельцу чудовищную силу. Но у него есть неприятный побочный эффект. Человек глупеет на глазах. Когда я встречался с Гераклом, тот ещё был в своём уме, но потом окончательно слетел с катушек. Вот его и заточили в лабиринте на Крите. На мне что-то рохтя выехал мотоцикл с двумя медведями. Один удерживал руль, второй размахивал трёхцветным знаменем. Вим радостно подался вперёд, опрокинув ведро с попкорном. Профессор раздражённо стряхнул с коленей воздушную кукурузу. Боюсь предположить, что вы делали в древней Греции. Как всегда, усмехнулся Вим. Изучал истории из историй, искал корни легенд. Профессор криво улыбнулся. В отличие от большинства странников с носмум реки Монрайвоса, среди тех хватало всякого зброда: убийцы и воры, психи всех мастей, одиночки и целые организации, у всех свои цели и методы. Кто-то искал личной наживы, кто-то острых ощущений, кто-то маниакально пытался переделать историю, кто-то же жаждал о благодетельство человечества, разумеется, из самых лучших побуждений. кто тот, как сам профессор искал знаний, хотел понять устройство мира. Рим в некотором роде тоже был учёным, правда, интересовали его другие вопросы: сказки, легенды и мифы. Откуда что взялось и чем на самом деле закончилось. В результате он знал множество самых неожиданных вещей. информации делился легко и не стремился извлечь из неё выгоды. Ладно, перейдём к делу. Вы выяснили, что случилось с девчонкой с Элли? Номер с медведями закончился, и на манеже опять появился клоун в сопровождении вредного вида балонки. Свочонка прицепилась к одному униформисту, отбирала у него кольца и обручи, которые тот пытался унести за кулисы. Униформист наигранно сердился, угрозил балонке кулаком, но стоило ему отвернуться, и кольца вновь оказались на арене. "Стели", поправил профессор. Её зовут Телли. Ага. В общем, классическая история. Девица отправляется на поиски пропавшего возлюбленного. Семь железных башмаков истопталось, семь железных хлебов изгрызло. Найти концы сложно. Но вы нашли. Возможно, и им смотрел на манеж. Знаете, истории похожи на матрёшки. Внутри одной обязательно прячется другая, а в ней третья. И никогда не знаешь, чем все обернется в итоге. Как с Гераклом и Минотавром. «Вы знакомы с Черным Патриком?» Вопрос был риторическим. Все странники знали Патрика. Тот жил в хижине на острове Нан-Маддал в Полинезии. Там находилось что-то вроде первоначальной базы. Можно что-то купить, что-то продать, получить заказы и узнать последние сплетни. Профессор кивнул. «Потянул?» Черный Патринг протянул Вим. Вы знаете его настоящее имя? Понятия не имею. Говорить о настоящих именах среди странников было не принято. Гудвин, сказал Вим. Патрик Гудвин. Если тебе что-то нужно, иди к доброму волшебнику Гудвину. Выполни задание и желание исполнится. Мы оба знаем, что это не так, но вот наша Элли... Телли. Ну да. Боюсь, она попалась точно птичка в силки. Вим вытащил новую сигарету. Патрик подставил её, послал туда, где и не следует появляться. Я читал эту сказку, сказал профессор Волков, кажется. И куда же Патрик её направил? В гузлой волшебнице Бастинде. Он скривился. Похоже, сну смумрик в поиске корней истории совсем заигрался. Одно дело исследовать происхождение мифов, но впутывать сюда откровенно вымышленные истории уже слишком. «Бастинду я не знаю», — сказал Вим. «А вот про замок в горах, Бастиана Уайта и его прихвостней, которые называют себя ночными, вы и без меня слышали». «Черт! Истории, как матрешки», — повторил Вим. «Никогда не знаешь, что окажется внутри». Профессор задумался. То, что девчонка оказалась у генерала Уайта, перечеркивало все его планы. Связываться с ночными себе дороже. И если Новиков в самом деле хочется вернуть свою девицу, ему не позавидуешь. «Гудвин, значит, — сказал профессор, — ладно. А вам знаком такой сюжет? Великий древний правитель, который не умер, а спит в потайном месте в ожидании своего часа. Матчи, пришлось хуже, сказал Вим. Король Подгорий, много их. Артур, Барбарос, Карл Великий, Фрэнсис Дрейк, Чингисхан, Гитлер. Продолжать? Если хотя бы половина из этих историй окажется правдой, в будущем будет не порталкнуться от императоров, королей и прочих великих героев древности. Гитлер? Разве он не кончил жизнь самоубийством? Говорят, что это был двойник. А самого Фюрера заморозили и спит он себе на секретной базе нацистов. Но пойдёт срок, он воскреснет. И далее по схеме: Великая Германия, новый Рейх. Надеюсь, они не подерутся с Барбароссой, всё-таки на одну территорию претендуют. Профессор скрипнул зубами. А кто-нибудь из них просыпался? А из Бирратцмана сказал им: "Но не исключено, Он замолчал, хрустел попкорном и явно любовался выступлением воздушных гимнастов, но неожиданно повернулся к профессору. «Кстати, у меня к вам тоже есть вопрос. Вы слышали о Пангея?» «Пангея?» — удивился профессор. «Это первый материк, существовавший в глубокой древности. Тогда даже динозавры еще не появились. Одни хвощи да гигантские стрекозы». «Это понятно», — сказал Вимм. Оба знакомы работы профессора Горбингера. Профессор напрек память. Фамилия показалась знакомой, но он не сразу вспомнил, где её слышал. Горбингер. В случае мне тот нацистский псих, который утверждал, что Вселенная появилась из огромного куска льда. Он сам и кивнул Рим, впрочем, доктрина вселенского льда лишь часть его теории. Мне интересна другая её часть. Какая же великаны, сказал им. В мифологии любого народа упоминаются гиганты в глубокой древности населявшие землю: скандинавские йотуны и тусы, титаны и циклопы у греков, девы, огры, хска, нефилимы из Библии. О том же пишет и Горбингер о гигантах, которые пошли стада ящеров на огромных равнинах Пангеи. Знаете, сказал профессор, не вижу ничего особенного. Кто только не жил в глубокой древности. Да и сейчас, думаю, в мёртвом лесу можно встретить и великанов, и кого поинтереснее, хоть невидимого розового единорога или летающего макаронного монстра. Вы не слышали все истории, сказал Вим. В те времена у земли было две луны. Но одна из них и соизволила свалиться. Бамс! И Пангея раскололась на части, а великаны вымели большую их часть. "Забавная история без энтузиазма сказал профессор. И чем она вас заинтересовала?" "За каждой легендой что-то стоит", ответил Вим. "А я хочу знать, что именно. Есть такой пунктик". "Собирались поохотиться на великанов", усмехнулся профессор. "Не забудьте прощу. И где вы собрались их искать?" отправиться к динозаврам. Вим вздохнул. К динозаврам я бы и рад, но невозможно забраться в прошлое, так далеко. Крайняя точка каменный век, самое заре я цивилизации. Насколько я знаю, осторожно сказал профессор, так далеко никто не забирался. А если и забирался, то назад не возвращался. Значит, я буду первым, весело улыбнулся Вим. Разумеется, сказал профессор. Сну смумрик всегда возвращается. В яблочко, сказал Вим. А весной, когда уходит лёд. Незаметно профессор коснулся маленькой металлической фигурки в кармане. Это был кот, предмет, позволяющий видеть будущее человека. Профессор попытался настроиться на вима, но видел лишь мрак до да туман. Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперёд. Как можно увидеть будущее, если оно в прошлом?